Поросята Весной поросята Ходили гулять Счастливей не знал я Семьи Хрю-хрю, говорила Довольная мать А детки визжали Хи -хи". Но самый визгливый Из всех поросят Сказал им О, братья мои Все взрослые свиньи хрю, -хрю" говорят «Довольно визжать нам! Хи-хи!» «Послушайте, братья, как я говорю! Чем хуже я взрослой свиньи!» Бедняжка! Он думал, что скажет «хрю-хрю», но жалобно взвизгнул «хи-хи!» С тех пор перестали малютки играть, не рылись в грязи и в пыли. И все от того, что не смели визжать, а хрюкать они не могли. Мой мальчик, тебе тут песню дарю, рассчитывай силы свои. И если сказать не умеешь «хрюк-хрюк», визжи, не стесняясь, и...